Глава шестая. Дело о наследстве, изучение медуз, нечто вроде отчужденности. Я сидел в темноте. Высоко надо мной, как знамение, по-прежнему висела полоска света, из которой крышка колодца вырезала половинку луны. Но ко мне на дно не пробивался ни один луч. Время шло. И глаза постепенно привыкали к мраку. Скоро уже можно было поднести руку к глазам и различить некие неясные контуры. Окружающие предметы стали смутно выступать из разлитой вокруг черноты, совсем как маленькие робкие зверушки, постепенно забывшие об осторожности. Но сколько глаз не приноравливался, темнота оставалась темнотой. Стоило попробовать сосредоточить взгляд на чём-нибудь, как очертания тут же расплывались и беззвучно растворялись во мраке. Это был, если можно так выразиться, проницаемый мрак, но со своей особой плотностью. Он действовал на меня даже сильнее, чем кромешная тьма. В нём как будто можно было что-то разглядеть, и в то же время нельзя. В этой наполненной скрытым смыслом темноте на меня внезапно нахлынули воспоминания. Высветили осколки самых разных образов, загадочно ярких, четких, до мельчайших деталей и поразительно живых, настолько, что казалось, их можно схватить рукой. Я закрыл глаза и представил, как почти восемь лет назад впервые повстречался с Кумико. Это произошло в университетской клинике на Канде, в приемном покое, где собирались родственники, лежавших в больнице. Мне приходилось бывать там почти каждый день и встречаться по делу о наследстве с оказавшимся на больничной койке клиентом. У него за плечами было 68 лет и огромное состояние. Большие участки леса в горах и земли, главным образом в префектуре Тиба. Его фамилия мелькала в газетах среди крупных налогоплательщиков. Был у этого клиента один пунктик, что-то вроде хобби. Он любил периодически переписывать свое завещание. У нас в конторе все слегка побаивались его характера и странноватых манер, но он был очень богат, и за переделку завещания в фирме каждый раз доставались внушительные комиссионные. Да и работа сама по себе была несложная, так что жаловаться никому в голову не приходило. Меня, как новичка в конторе, сразу посадили на это дело. Адвокатского свидетельства я не имел, поэтому, конечно, только считалось, что клиент закреплен за мной. А на самом деле я был вроде стажер на побегушках. Пожелание клиента по поводу завещания выслушивал специальный адвокат. Он же давал рекомендации и советы по юридической части. Завещания составляют по строго установленной форме. Для этого есть особые правила. Если они не соблюдены, никто такой документ не признает. Вырабатывал план и печатал черновик. А я отвозил завещание клиенту, чтобы тот его прочитал. Если никаких вопросов не было, он переписывал завещание от руки, подписывал и заверял личной печатью. На языке юристов это называется собственноручно составленное завещание. Соответственно, от начала до конца оно должно быть написано от руки самим завещателем. Готовое завещание запечаталось в конверт, который я как сокровище отвозил в контору, и там его запирали в сейф. Обычно на этом все и заканчивалось, но с тем клиентом дело обстояло не так просто. У него ведь был постельный режим, и он никак не мог написать все за один раз. Завещание было длинное, и на него ушла целая неделя. Я ездил в больницу каждый день, и отвечал на вопросы нашего подопечного. Я ведь тоже изучал право и в общих чертах мог объяснить, что к чему. Если не знал чего-то, звонил в контору и спрашивал. Все эти тонкости — страшная тягомотина, и приходилось думать над каждым словом. И все же дело мало-помалу двигалось, а раз так, можно было надеяться, что этой тоске когда-нибудь наступит конец». Но когда казалось, оставалось уже совсем немного, клиент вдруг вспоминал, что забыл что-то или неожиданно изменял завещание. Мелочи еще можно было оформить дополнительным пунктом, но если изменения были серьезные, все надо было переделывать заново. В общем, конца этой истории не было видно. Вдобавок клиенту все время назначали то процедуры, то осмотр, то еще что-нибудь, и явившись в больницу, я не всегда мог сразу встретиться и переговорить с ним. Бывало, он вызывал меня к такому-то часу, а потом говорил, чтобы я явился позже, потому что он неважно себя чувствует. Нередко приходилось ждать по 2-3 часа. Из-за этого я в течение нескольких недель чуть не ежедневно подолгу просиживал на стуле в приемном покое бездарно тратя время. Приемный покой совсем не такое благостное местечко, как кто-то может подумать. Клеенка, которой обтянуты диваны, жесткая и твердая, как застывший труп, а воздух в помещении такой, что вдохнешь разок и сразу заболеешь. По телевизору все время муть показывают, кофе в автомате на вкус, настоящая вареная газета. Все люди сидят с печальными, мрачными лицами. Короче, местечко прямо в духе иллюстрации Мунг к романам Кавки. Кумика тоже бывала в больнице каждый день. В перерывах между лекциями в университете она навещала мать, которую положили с язвой двенадцатиперстной кишки. Девушка ходила в джинсах или аккуратной короткой юбочке и свитере, волосы завязывала в конский хвостик. Начался ноябрь, поэтому иногда Кумика надевала пальто. На плече у нее болталась сумка, где неизменно лежало несколько книжек, скорее всего, учебников и что-то вроде тетради для черновиков. Когда я первый раз появился в приемном покое, это было днем, Кумик уже сидела на диване, скрестив ноги в черных туфлях и с увлечением что-то читала. Я сел напротив и стал дожидаться свидания с клиентом, каждые пять минут посматривая на часы. Кумика не отрывала от книги глаз. Помню, я тогда подумал, что у нее красивые ноги. От ее вида на душе слегка полегчало. Интересно, что должна чувствовать симпатичная девушка, да еще с таким умным личиком и чудными ножками? Встречаясь в приемном покое, мы постепенно разговорились, стали обмениваться прочитанными журналами, ели фрукты. Ее матери их приносили так много, что она не могла все съесть сама. Нам было ужасно скучно там. И потому мы тянулись друг к другу. Мы с Кумико с самого начала поняли, что у нас есть что-то общее. То была не импульсивная яркая вспышка, поражающая двух людей при встрече, как удар электротока, а более сдержанное и мягкое чувство, будто два крошечных огонька, плывущих в бескрайнем мраке параллельно друг другу, неведомым образом начинают постепенно сближаться. Мы встречались все чаще. И я заметил, что перестал относиться к поездкам в больницу как к нудной обязанности. Удивительное дело. Вроде случайно встретил хорошую подругу, а не чужого человека. Скоро мне стало не хватать отрывочных встреч с кумиком в больнице в промежутках между делами. Хотелось встретиться где-нибудь в другом месте и поговорить как следует, никуда не торопясь. И, наконец, я решился назначить ей свидание.